Глава 1077. Двойное дно. Когда Ван Буэлэ обернулся, вместо дома он увидел огромный гроб. причем не деревянный. Гроб был вырезан из изысканного и блестящего, как жемчуг кристалла. Даже в давящей тьме он сиял так же ярко, как звезды. Яркость свечения не позволила Ван Буэлэ разглядеть, кто лежал в гробу. Однако он ни капли не сомневался, что в нем действительно кто-то находился. Был ли это мужчина или женщина, он затруднялся сказать. При виде гроба Ван Бола захлестнуло неописуемое изумление. Оно накрыло его сердце подобно огромной штормовой волне. В любом случае, сейчас он думал не об этом. Он надеялся увидеть за пределами дома истинный облик мира, но перед ним предстал лишь безрадостный пейзаж. Кто мог предсказать, что покинув лист бумаги и комнату Ван И, он увидит гроб? Все это произвело на Ван Буола неизгладимое впечатление. Его божественное сознание постепенно разрушалось, словно не могло выдержать такого потока информации. Увиденный пейзаж не был статичным, он постоянно менялся. По пустоте за гробом внезапно пробежала рябь. Из нее беззвучно появилась кроваво-красная скалопендра длиной в 300 метров. Она ловко запрыгнула на крышку гроба. Встав половиной туловищ на дыбы, существо, угрожающе зашевелило множеством своих конечностей и усиками на голове. Своими тусклыми глазами насекомое посмотрело на Ван Боуле. Когда их взгляды встретились, у Ван Буола в голове раздался пронзительный писк. Скалопендра внезапно рассыпалась на множество маленьких копий. Облепив весь гроб, маленькие скалопендры сползались на крышке в бугор, пока не получилось лицо. Причудливое лицо не было, похоже ни на мужское, ни на женское, что показалось Ван Буэлэ странным. Тем не менее, почему-то оно показалось ему необъяснимо знакомым. При взгляде на Ван Буэлэ лицо загадочно улыбнулось. Это... Разум Ван бола дрогнул, мысли спутались, божественное сознание пришло в смятение, внезапно в голове раздался негромкий вздох, за ним последовал голос. «Бауле, то, что ты видишь, не обязательно является истиной. Голос принадлежал не отцу Ван И, невиденной им недавно красивой женщине, не лицу и скопления склопендр, голос находился совсем рядом, он раздался из фрагмента маски, к нему обратилась взрослая Ван И. Ее голос пролился на его душу, подобно целебному бальзаму, усмирив хаос в голове Ван Буэллы и частично вернув ему трезвость рассудка. Он не успел задать вопрос, ибо естественные законы этого мира и белого листа отличались от того, к чему он привык в реальности. Ван Буэлла какое-то время сопротивлялся, но сейчас он оказался на пределе. От гроба повеяло могучей силой притяжения, которое стало затягивать божественное сознание Ван Бола. Протяжение было слишком сильным, чтобы Ван Буэлэ мог оказать хоть какой-то отпор. В этот же миг его потащило к гробу. К счастью, по мере его приближения к гробу скопления многоножек постепенно трансформировались в дверь. В итоге он прилетел через нее в комнату Ван и В мгновение ока его сознание вернулось на страницу в книге. Воссоединение с бумагой истощило его сознание. Не выдержав такого, оно стало медленно рассеиваться. Сложно сказать, когда к Ван Буэлэ вернулось достаточно сил, чтобы открыть глаза. Виденное ни капли не походило на белый бумажный мир. Со всех сторон его окружал туман, неподалеку парила голова Чениханя. Вернувшись на планету Фатум, он попытался успокоиться после пережитого. Тем не менее у него из головы никак не уходило увиденное. Слегка задрожав, он растерянно покачал головой. Глазами Чениханя он узрел несколько прошлых жизней, только он начинал думать, что вот-вот нащупал ответ, как вдруг новая загадка переворачивала все с ног на голову Что тут же расшатывало его и без того довольно шаткую теорию: Из раза в раз одно и то же. Сначала он думал, что мир реален, но все указывало на книгу. Потом он предположил: быть может, мы живем в этой книге, но вскоре выяснилось, что она находится в комнате маленькой девочки. Попав в комнату, ему показалось, что вот она-то находится в реальном мире. А оказалось, что она была окружена сдерживающими чарами, изолирована от всего и вся. Понадеявшийся видеть истину за пределами комнаты, он бросился наружу, но там его поджидало ничто. В пустоте он обернулся и увидел, что его мир на самом деле оказался гробом. Он поверил, что гроб был ответом, но следом появилась ламандра и то странное лицо. Все это из раза в раз заставляло его ставить под сомнение трезвость своего рассудка. Лапуль же так и вовсе намекнула, что увиденное могло быть не совсем правдой. Что за черт? Дьявол, что происходит? Весь пройденный здесь путь был слишком гладким, слишком невероятным, словно кто-то специально это подстроил, чтобы потом показать мне все это. Последнее, что я увидел, показалось мне ненастоящим. Как будто у всего этого есть двойное дно. Что означает руины, гроб, кровавая скалопендра и то странное лицо, в которое сложились насекомые. Ван долгое время молчал. Спустя какое-то время он с сомнением посмотрел на туман. После всего случившегося, ничего удивительного, что он стал скептически относиться к так называемым прошлым жизням. Поэтому он достал из запасов и фрагмент маски. «Лапуля, дай мне ответ!» В прошлый раз Лапуля промолчала, но сейчас после долгой паузы раздался тихий вздох. «В моей памяти полно пробелов, но я уверен, что через 68 лет у тебя появится возможность узнать часть правды». «68?» Ван Булы оцепенел... Нечто подобное говорила Эливан Р. Через 68 лет его у себя ждал патриарх ее секты. Но. Не спрашивай Баула. больше не задавай вопросов. Голова раскалывается. Ван Баула уже хотел задать еще один вопрос, но, услышав стон лапули, у него сердце ёкнуло. Он подумал о юной девочке в пытности тем белым олененком, о девушке в белом наряде, хозяйке дьявольского меча. О мертвячке, которая вместе с ним смотрела на небо, когда он был живым мертвецом. Негромко вздохнув, он не стал мучить ее расспросами. Вместо этого он закрыл глаза и воскресил в памяти все, что произошло с ним за последние несколько дней. Все озарения. В этом состоянии он просидел достаточно долго. Что правда, что ложь, где двойное дно? Из-за этого знания можно лишить себя жизни. В любом случае, мой план не изменился. Моя культивация слишком маленькая, руки слишком слабы, моей силы недостаточно. Посему такие грандиозные вещи, связанные с самим мирозданием, должны беспокоить сильных мира сего. Пешком на этой глобальной доске нет смысла пытаться решить столь серьезные вопросы. Что бы это все ни значило, изменить этого я не могу. Поэтому не имеет значения, увидел ли я правду или ложь. Касается ли это меня или нет, все это находится вне моего контроля. Вместо того, чтобы изводить себя почем зря. Не лучше ли попытаться стать сильней? Только тогда я смогу увереннее стоять на ногах и зайти намного дальше. Что до будущего, кто посмеет сказать, что видит его четко и ясно? Во взгляде Ван Буле промелькнула решимость. Принятое решение не повысило его культивацию, но твердость помыслов заставила Ван Буле почувствовать, как будто его тело стало чище. В этот момент он почувствовал, как владение течением времени стало немного лучше. Словно последнее путешествие в прошлую жизнь помогло ему чуть лучше понять магический закон времени. Интуиция не обманывала его. Понимание течения времени действительно стало лучше. Предыдущие десять вдохов возросли до двадцати. В этот момент Чэнь пришел в себя.